Глава 10. Весь вечер я размышляла над неожиданным предложением Эндера. Мысли крутились самые разные. От «Да пошло оно все, улечу отсюда поскорее», да «Нужно соглашаться, чтобы протянуть время». Сам Ксарзул пока не докучал, у него хватало и своих забот. А мне хотелось бы услышать еще немного информации, чтобы понять, чем он руководствовался, утверждая, что Кэссин точно мертв ведь мнение Огонька совсем недавно было другим. Что такого он увидел на той записи, которую я ему предоставила? Я и сама смотрела ее уже сотни раз, но ничего не смогла понять. Да я и так все видела почти что своими глазами, а вернее на экране Спейсера. Но, будь я уверена, что точно стала вдовой, это вызвало бы во мне горькие чувства, но одновременно послужило бы мотивацией к дальнейшим действиям, а любовь в моей ситуации излишества. Когда-то я выходила замуж, не питая к лорду Шеннеру никаких чувств, кроме неприязни, зато потом все изменилось. И пусть я не смогу полюбить огненного великана по-настоящему, с ним я ощущала бы себя как минимум защищенной, с прикрытым тылом. Интересно, бывают ли у Виксаров и ксарзулов дети? Я не встречала таких вот полукровок, или же не догадывалась о их существовании. Раньше я вообще не думала о ксарзулах, ведь в арее живет множество раз, и все они разные. Я даже заглянула на инфопортал и прочитала, что полукровки существуют, просто они большая редкость. Мужчины почти неотличимы от обычных ксарзулов, а трансформация морфических клеток дается им намного сложнее. У женщин же, напротив, внешность человека, но от родителей передается дар к пирокинезу. Примерно так же дело обстояло и с некоторыми другими расами, менялся лишь набор способностей. Вот и зачем я это смотрела? У меня ведь совсем иная задача. С самого утра я зашла к Линдеру, чтобы поинтересоваться его мнением. Мои слова вызвали у брата недоумение. «Почему ты не отказал ему сразу?» «А должна была?» Я насторожилась с подозрением, глядя на Линдера. «Естественно. Поясни. Потребовала я. Ты же сама на днях настаивала, что Кэссин не погиб. Неужели отказалась от своих же убеждений?» Быстро произнес он, отведя взгляд в сторону, и это я хорошо подметила. Кажется, кто-то еще недавно заверял меня в обратном. Прямо-таки категорически настаивал. К тому же, если я откажу Эндеру, нам нужно срочно придумывать другой план. Что тут думать? Улетим на Квантор, как и собирались изначально. Спрячемся в надежде переждать бурю? Будем скрываться под чужими именами? Хватит. Я уже сполна наелась этим за последние годы. Сейчас я хочу наконец-то быть самой собой. Пусть даже в Крониксе узнают, что Эрджилиана не погибла. Так я лишь быстрее выманю своих недоброжелателей, заранее подготовив для них ловушку. Я специально спровоцировала брата на ответную реакцию. Конечно, я пока не собиралась обнародовать тот факт, что я по-прежнему жива. Уверена, что они клюнут сейчас, а не спустя годы. Им некуда торопиться. Значит, полетим на Терминус, выведем двойника на чистую воду, доказав всем обман Фаргов. Осторожно предложила я другой вариант. Мне не очень нравилась эта идея, но бездействовать я не собиралась. Последние новости настораживали, как и мое недавнее пророческое видение. Обычно пророческие видения предвосхищали какие-то скорые события, а значит, я встречусь с теми существами в ближайшее время». «Нет, исключено», — наотрез заявил Линдер. «Ты такой странный братец. То нельзя, это тоже. На днях твое настроение было совершенно иным». Ты поддержал мою инициативу лететь на Маргон. Нам и впрямь нужен флот, но только не ценой твоего брака с Харлаксом. Кэйсина бы такое точно не понравилось. Он опять замялся. Ты настроен против самого Эндера или конкретно против нашего брака? У меня нет личных претензий к Рангору. Который раз я пыталась добиться от Линдера хоть какого-то внятного объяснения, но сейчас увидела конкретные подвижки в его поведении. У меня получилось зацепить братца, выходит, я наверно пути. Хорошо, что нет претензий, значит, и в остальном вопросов не должно быть. Но думала я опять о своем. Если с Кэсом случилось что-то серьезное, мне понадобится помощь оружейников, а потому надо соглашаться на брак. А если муж и впрямь погиб, терять уже и вовсе нечего. Но оставался третий, самый неоднозначный вариант. Если Кэссин действительно прячется то единственный способ выманить его к себе — принять предложение Эндера, не делая из этого особой тайны. Уж мне-то Кэсин мог сказать правду и не заставлять мучиться. Еще в тот вечер, когда мы разговаривали на берегу, он должен был поведать о своих хитрых планах, хотя бы намекнуть. Закрадывалось подозрение, что он и сам желал заверить меня в своей смерти, как и всех остальных. Играл на моих чувствах, вынуждая страдать, будто мстил за мое молчание, на протяжении восьми последних лет. Хотел, чтобы я побывала на его месте. Когда я думала над таким вариантом, меня охватывали злость и обида. Единственное, я должна поговорить с Эндером на чистоту и предупредить его возможных последствиях, если мои предположения вдруг окажутся верными, что я и сделала на следующий день, договорившись о встрече. Огонек ждал меня в большом ярко освещенном зале, где слуги уже накрыли на стол. Я сразу заметила, что среди блюд есть те, которые предпочитают люди и вексары. Меню самих ксарзулов включало моргонские плоды, которые мой организм точно был не в силах усвоить, а еще жесткое мясо местных животных. Сегодня Андер надел не боевой, жаростойкий костюм, как он обычно представал в образе правителя, а традиционную одежду ксарзулов. Короткая жилетка на голое тело, расшитая национальными узорами в виде драконих лап и голов почти не прикрывала мраморную мускулистую грудь и обнажала блестящие кубики пресса на животе. Облегающие брюки расширялись к низу. На шее сверкал медальон в виде скрученного ящера с алмазом в глазу. Раньше я сильно боялась Ксарзула, потому старалась не замечать его внешней привлекательности, а сейчас даже засмотрелась на мужчину. Он не казался мне таким уж огромным и страшным, было в нем свое очарование. Интересно, Когда-то моя мама смотрела на него так же. Нерилайн провела на Маргоне достаточно много времени. Насколько хорошо она успела узнать Ксарзула, у которого, помимо властного характера, имелись и положительные качества. Я не знала подробностей их отношений. В конечном итоге мама все равно отказала ему, улетев на терминус, где вышла замуж за моего отца. В этот момент я ощутила острую нехватку маминого тепла ее объятия ласковых слов, которые она обычно говорила на ночь. Я редко вспоминала ее за эти годы, зато в последнее время вновь воскрешала в памяти фрагменты прошлого. Линдер не знал материнской любви и заботы, я же успела запомнить маму, потому чувствовала болезненную утрату, в особенности сейчас. Что ты решила, Муари? Нетерпеливо поинтересовался Огонек, когда приветственные церемонии были соблюдены и мы уже немного перекусили. Все эти минуты он ждал, но ни о чем не спрашивал, видимо, сам догадывался. Я не просто так предложил ему встретиться. Я согласна, но только все состоится на моих условиях. Выпалила я поскорее, чтобы точно не передумать. На самом деле у меня не так уж много требований, и они не противоречат тому, что ты мне говорил. Что ж, я готов тебя выслушать. Эндер вытянул ноги и скрестил руки на груди, сохраняя непринужденный вид, Но я заметила, как он заинтригован. Мы проведем обряд, чтобы ты мог спокойно действовать в моих интересах, не противоречая традициям клана. Но прошу тебя подождать со всем остальным. Это значит никаких супружеских обязательств. И жить мы будем в разных комнатах. Старейшина, мне столь важно твое настоящее имя, сколько верность традициям Маргона. И если наш обман вскроется, мне не поздоровится потому ты пока продолжишь и дальше изображать человека. Если вдруг окажется, что Шенер не умер, все будет зависеть от того, насколько к тому моменту я задействую свой флот. Не успею, вернешься к Виксару и больше никогда не появишься здесь, иначе я сам убью тебя или его. Если ситуация дойдет до точки невозврата, оформишь с ним развод, и мы проведем повторный тайный ритуал. Поняла? Бывают же и неоднозначные ситуации. Я сглотнула, почему-то опять нервничая. Например, флот вылетел, но не достиг цели. Не смеши. Таких точных совпадений попросту не бывает. С момента отдачи приказа в силу вступает вторая половина нашего договора. Пусть так. А что насчет общей постели? Уклончиво намекнула я. Да не трону я тебя, можешь не бояться. Харлакс ехидно усмехнулся. Конечно, ты мне нравишься, как женщина, да и наша энергетическая связь меня заводит. Но не думай, что я питаю к тебе какие-то особенные чувства. Я в состоянии подождать. Даю тебе два года, либо до момента второго ритуала. Слова Ганька звучали рационально. Еще некоторое время мы обсуждали детали, после чего я дала ему окончательное согласие на наш брак. Практически всю ночь я крутилась в постели и пыталась возобновить ментальный мостик с Кэссионом, чтобы понять, верно ли поступаю. Вдруг он отозвался бы через космос. Я бы смогла объяснить Эндеру отказ. Я максимально отбросила прочь чувства, из-за которых связь оказалась нарушена. Тогда причиной разрыва стала ненависть к Дейтону. Сейчас же я совсем не думала, начальники отдела разведки ничего не должно было помешать. Но у меня снова не выходило. За завтраком я встретилась с Линдером и Арией и поведала им о новых планах. Брат смотрел на меня так, словно я совершила преступление эпохи. И когда состоится ритуал, поинтересовался он как будто невзначай, хотя я видела, что-то его сильно озадачило. Может, просто не хотел обрести нового зятя, или же сохранял верность бывшему Сюзерену. Сегодня на совете клана Эндер объявит старейшинам о нашем решении. Через несколько дней мы полетим в тайный храм в другую часть планеты. Наста ты возьмешь с собой. Или проведете все без свидетелей? Так сильно хочешь опять побывать на моей свадьбе? Как-никак ты моя родная сестрица, — Линдра хмыкнул. Спрошу Эндера, что он думает по этому поводу. Я заставила себя улыбнуться, хотя в груди царапались злые Эрмау, лишая меня покоя. Ты должна настоять, а то какая же свадьба без гостей? Да и Ари наверняка хочется посмотреть на тебя в платье невесты. Может, она даже будет твоей подружкой на свадьбе, правда? Он неожиданно подмигнул Дорианке, вызвав у нее новый приступ ярости. Она уже замахнулась, чтобы врезать ему. Но я успела встать между ними, остановив возможную драку. «Спокойно. Линдер ведь просто шутит. Я попробую уговорить Эндера, хотя не уверена, что он согласится». Быстро сказала я, разряжая обстановку. «Ну и славно. Может, я ошибаюсь в своих суждениях насчет Ксарзула, и раз ты все равно собираешься говорить с Харлаксом, Спроси, не могли бы вы охранники свозить меня в космопорт? Я забыл на корабле кое-что нужное. Договорились. Без задней мысли ответила я, размышляя о более насущных вещах. Я пока смутно представляла сам брачный ритуал. Казалось, во всем этом есть очередной подвох. Но вот какой именно? Происходящее казалось плодом разыгравшегося воображения. До сих пор не верилось, что это не розыгрыш, а самое что не наесть суровая реальность, с которой придется смириться. Сегодня мне предстояло выйти замуж за Ксарзула, с коим нас связывали обоюдные обязательства. Все эти дни я провела как на иголках. Я думала, не совершила ли грандиозную ошибку, согласившись на ритуал мэтаки, который по местным законам заменял обычное бракосочетание. Еще оставалась возможность отыграть все назад. Думаю, Эндер понял бы мой страх и не стал бы настаивать, Но чем дольше длилась эта игра, тем сложнее было остановиться. С утра пришли служанки, которые принесли традиционную одежду невесты. Длинное платье, состоящее из тысяч мельчайших нитей, с добавкой редкого металла. Оно струилось по ногам, будто водопад. Опускалось до пола, но совершенно не закрывало мои руки и плечи. В комплект шла сеточка на лицо из такого же материала. Все это было выполнено под заказ. Туфли, белье и прочие аксессуары тоже имелись. Эндер хотел, чтобы я выглядела идеально. Я даже не возмутилась, когда мне предложили сделать высокую прическу, и пока две горничные лиранки колдовали над моими длинными волосами, я вспоминала день подготовки перед представлением меня клану оружейников. Тогда я, по сути, считалась наложницей Эндера, пусть даже и особенной. Сегодняшняя ситуация была иной. Я стану женой самого Рангора, а это, как ни крути, важное событие. Удивляло и то, что надо мной не бегали репортеры с голографическими объективами, чтобы потом преподнести своему народу сенсацию. Но у Ксарзулов не принято выносить такие новости на широкую публику. Все проходило в атмосфере, если не секретности, то некоего таинства. Примерно за полчаса до вылета ко мне зашла ария, на которой я заметила новое голубое платье – длинная, с высокими разрезами на бедрах. Я даже не стала спрашивать, где она его взяла. Быть может, Огонек позаботился и о моей подруге тоже, либо же Линдер принес его с корабля. Это не имело особого значения, но я отметила, Дарианке очень идет цвет. «Слышала, за нами пришлют отдельный джет», — сообщила Ария, когда все служанки вышли из спальни, наконец-то оставив нас наедине. «Твой осведомитель», — сказал, — я повернулась к ней. Мой вопрос ничуть не смутил Арию Люциус, она широко улыбнулась. «Нет, просто стражники слишком громко между собой общались. Кстати, должна заметить, ты шикарно выглядишь, настоящая невеста оружейника». «Спасибо», — кисло ответила я, совершенно не разделяя ее радости. «Почему твой брат против брака? По-моему, идея не так уж и плоха». «Сама еще не догадалась», — я нервно сглотнула. «Прости, я не умею читать мысли». Это связано с твоим секретом? Это связано с тем, что у меня уже есть, точнее, был муж, и он нравился Линдеру гораздо больше. Эндеру тоже известно, кто я такая. Он не стал бы предлагать брак первой встречной, будь она даже трижды его муаре. Я знала твоего мужа. Дрянка нахмурилась, скрестив руки на груди. Лично нет. Я замялась, раздумывая, стоит ли говорить правду шпионке Селестина именно сейчас но наши с Линдером недомолвки могли вызвать еще больше подозрений, а тем более король Дарра все обо мне знал. А не лично, — допытывалась Ария, хотя и явно не хотела получить признание в качестве подачки. Я почувствовал ее смятение. С учетом, что ты, как и Линдер, Виксар, муж, скорее всего, тоже. Это Кассин Шеннер, я больше не стала скрывать. Очень м -м, неожиданно я отвела глаза, чтобы не встречаться взглядом с Дарианкой. «Извини, не думала, что так тебя шокирую». «Да нет, теперь мне как раз все понятно, словно пазл сложился». «За мной идет охота, и я почти никому не могу доверять». За мое согласие Эндер обещал не только боевой флот, но и постоянную защиту. «Это, конечно, здорово». Ария медленно приходила в себя. «Но знаешь ли ты, что у Ксарзулов не приняты разводы, ты связываешь себя с ним навсегда?» «Новость не то чтобы шокировала» но точно повергла в уныние. Конечно, на днях я изучала все те законы Ксарзулов, там и правда ничего не говорилось о разводах. Но ведь Огонек обещал отпустить меня, если Кэс вдруг появится. А личное обещание для оружейника порой даже главнее клановых традиций. Значит, такова моя судьба. Он ведь дал мне время на адаптацию. Я решила не болтать лишнего. Сюда кто-то идет, кажется. Оставим эту тему на потом. И еще... Думаю, после ритуала ты сможешь наконец-то улететь на дар. Посмотрим. Без особого оптимизма ответила мне Ария. Но больше пообщаться нам не удалось. Уже через минуту за мной и правда пришли к ксарзулы из охраны Харлакса. К Дрианке не относились довольно снисходительно, учитывая наши близкие отношения, потому прогонять не стали. А вот Лин должен был лететь в храм в одном аппарате с Эндером. Перед выходом я проверила настойки гравитационного регулятора. Почти такой же браслет сейчас надет и на арии. Почему-то подумала, что наш с Рангором брак действительно странный, раз мы не можем даже нормально передвигаться в разных условиях без специальных приспособлений. Фантазия, как назло, разбушевалась. В голове возникла картинка, как я перед брачной ночью настаиваю с крагов грави-регулятор, чтобы не быть раздавлены в постели собственным мужем, а прибор вдруг отказывает. Бред какой-то. Вот и что я делаю? Мы с Эндером совершенно не подходим друг к другу. Прошу в транспорт. Времени до церемонии осталось совсем мало. Прервав мои размышления, сообщил Ксарзул по имени Ургус, помощник Эндера. Спорить я не стала. Мы с Арией разместились на диванчике сзади. Заштурвался знакомый оружейник, а рядом с ним и охрана. Вслед за нами взлетели еще два боевых спидера, но я старалась о них не думать. Все делается ради моей же безопасности. Не считает же Огонек, будто я намеренно сбежать? Нет, бежать я не собиралась, как и нарушать данное мною слово. Зато можно быть уверенной, что здесь меня не достанут неприятели. Храм Метакия находился на другой стороне планеты. Похоже, храмов на планете в целом хватало, но именно этот был последним из священных мест, где после Старой войны с селианами сохранился редкий кристалл Мэ, показывающий энергетическую связь брачующихся. Без такой формальности наш союз никто не признал бы действительным. А так присутствующие, среди которых будут старейшины клана, убедятся, что я настоящая муари Рангора. Виды планеты с высоты полета Джета почему-то вызывали зеленую тоску. По большей части Маргон представлял собой унылую пустыню с залежами металлов и прочих ценных ископаемых. Городов, как таковых, тут находилось крайне мало — И если в промышленной части планеты еще можно было заметить крупные поселения и заводы, то здесь на многие Саутерги тянулась безжизненная пустошь. Уж не знаю, зачем Ксарзулы до сих пор прятали свой храм. Планета давно представляла собой неприступную землю и была защищена от незваных гостей. Но мало ли что на уме у этих существ. Мы опустились в каких-то горах. Площадка для посадки совершенно не походила на обычную парковку, и находилась на одной из самых высоких точек ландшафта, в ущелье, скрытом от посторонних глаз. Вход в священную пещеру я заметила не сразу, поскольку храм Итаки прятался в самой горе. Загадочное место напоминало о том, что когда-то на этой планете, до выхода в космос и технического прогресса, существовала иная цивилизация, отличающаяся нравами от других известных в Иреи, шедшая по своему закономерному пути пока однажды в ее уклад не вмешались пришельцы с далеких звезд. Эндер прилетел раньше нас, его аппарат стоял неподалеку. Около серебристого спидера я заметила еще несколько летательных машин. Кто конкретно будет присутствовать на церемонии, я толком и не знала. Пока продвигалась к храму, стараясь не споткнуться в непривычных туфлях на платформе, вокруг становилось все тише и безветреннее. Но эта тишина вызывала подозрения и походила на штиль перед штормом. Я даже посмотрела на небо. Оно выглядело безмятежным. Все те же низкие облака, закрывающие звезду. Здесь они висели еще ближе к поверхности. Голова вдруг закружилась от перепада высот. К главному входу вели широкие каменные ступени. Оглянувшись, я схватилась за руку Арии, чтобы не упасть, и порадовалась, что именно она, а не кто-то другой сейчас рядом со мной. Стало совсем тревожно и неуютно. Буквально через несколько секунд передо мной возник Эндер в рубашке из такого же материала, как мое платье, и темных брюках с широкой пряжкой. Я вспомнила, зачем прилетела сюда, рискуя дальнейшей свободой и счастьем, а еще на ум вдруг пришел один диалог. «Здесь слишком опасно находиться. Вся моя жизнь — бесконечный риск и безумные повороты», Чем это место и этот вечер отличаются от всех предыдущих? Вот и моя жизнь теперь превратилась в сплошное безумие. Главной целью был вовсе не брачный союз с Рангором и даже не флот. Но если идиотская авантюра не удастся, можно забыть о вольной жизни. «Ты нервничаешь, Муари?» — обратил внимание на мое состояние Эндер. «Чуть-чуть. Как долго все продлится?» «Около часа. Сначала священнослужитель скажет речь». Потом мы вместе активируем кристалл Мэ, останется лишь произнести брачной клятвы. Хорошо. Я сглотнула надоедливый комок, мешающий дышать. Эндер склонился ко мне, погладив полуобнаженную спину. Мы вошли в огромный грот, где было расположено древнее капище. Далеко не все ксарзулы прилетали для проведения ритуала в такую глушь. Наш случай являлся особенным. Однако местные жрецы все равно поддерживали в храме порядок. Я даже не смотрела на гостей, отметила взглядом лишь Линдера, прибывшего на церемонию вместе с остальными мужчинами, Свиты Харлакса, Но все-таки глаз на мгновение зацепился за двух пожилых ксарзулов в темных балахонах. Это и были старейшины клана оружейников, одни из самых влиятельных лиц на планете, да и во всем секторе, за исключением Рангора. После краткого приветствия началось самое нервное – Мы с Эндером взошли на каменную площадку и встали на колени перед изображением огненного змея. Смысл ритуального монолога, больше похожего на песню, остался для меня загадкой. Ксарзул говорил не на общепринятом вэриэтеоргском, а на древнем маргонском. Переводчика с собой я не имела, оставалось лишь догадываться, какие слова он произносит. Но, думаю, ничего такого важного жрец не сказал. Грудь то и дело сжималась. Воздуха не хватало, но я списывала все на особенности местности. Голова дергалась, вынуждая меня обернуться. Я старалась этого не делать, дабы не вызвать недовольства Ксарзулов, которые так пребывали в легком шоке от решения Хрангора жениться на человечке. Кристалл Мэ оказался спрятан в дальнем гроте. Но как только каменная стена отъехала в сторону, все увидели огромный сияющий камень, вид которого вызывал невольное уважение. В сети я читала, что раньше и среди самих ксарзулов встречалась энергетическая совместимость, но с веками она исчезла. Именно поэтому редкие муари так ценились у огневиков. «Сейчас вы должны вместе прикоснуться к камню Мэ», — громко сказал жрец, слегка сгорбившись, дабы не зацепить головой низкий свод пещеры. «Да будет великий огненный змей к нам благосклонен». Эндер поклонился и взял меня за руку, чтобы подвести к священному кристаллу. В этот момент я так испугалась, что даже стала слегка заикаться. Каждый шаг ритуального действия приближал меня к горизонту событий, прямо как в песне «Точки Тау». Сейчас в голове как назло зазвучала эта известная композиция. «Давай же смелее, Эрджи! Ни для кого не секрет, что между вами есть связь!» Уговаривала я себя, но рука все равно не поднималась. Я почти передумала когда неожиданно поймала глазами нахальный взгляд Линдера, словно говорившей: "Ты не сделаешь этого, сестрица. Да как же? Не дождешься, чтобы я пошла у тебя на поводу". Моя ладонь взметнулась и прикоснулась к кристаллу, который уже держал Харлакс, и меня буквально ослепило вспышкой. Я ахнула, когда от точки прикосновения по многочисленным прожилкам большого прозрачного камня помчались цепочки огоньков. Они распространялись, будто маленькие молнии, быстро и столь же эффектно. А затем весь кристалл вспыхнул пламенным вихрем, который увидели все присутствующие. По толпе гостей пронесся одобрительный шепоток. Камень Мэй действовал как энергетический проводник. И хотя я знала, что из наследственных особенностей, как и по воле Злого Рока и Мюсендером с Эндером совместимость, видеть это своими глазами было как-то неожиданно, Словно наш личный маленький секрет вдруг стал общедоступным. «Ай, но би э, том -э», возвестил священнослужитель на Маргонском. Гости вторили ему громким воем. «Дикари, что с них взять?» Пусть даже и цивилизованные, обладающие ныне огромным техническим потенциалом. Согласен ли ты, Рангор, Харлакс и Мато Эндер, принять в законы супруги Лину Ламер, хранить ей верность и почитать до конца своих дней? «Согласен», — раздался с другой стороны камня приглушенный голос огонька. «Эй!» — я думала, после подтверждения совместимости у меня еще будет время. «А ты, человеческая женщина, по имени Леноломер, готова ли стать?» В ушах зашумело, посторонние звуки и слова Ксарзула вдруг слились в общую какофонию. Я вообще не различала, что говорил местный Волхв, хотя ради меня он и перешел на тюрский. Жрец упрямо смотрел на меня и ждал ответа, а я не могла вымолвить ни слова, будто спала и никак не выходила проснуться. «Она не согласна», — ответили за меня. «Нет, не может быть. Неужели моя уловка все же подействовала?» Обернувшись, я впилась взглядом в мужчину, который вошел в святилище без приглашения. За его спиной в круглом дверном проеме я видела и корабль. Все небо за храмом занимал огромный боевой линкор. Нулевое затмение.